пьянству бой хоть и говорили нам это 100, нет, 200 раз во время учёбы в академии а истина сия мне не приелась каждый раз я вспоминаю когда просыпаюсь с жутким похмельем так было и в то утро Голова чугунная, ноги ватные, и никакие стимуляторы с дужами сделать из тебя человека разумного не в состоянии. Когда в мой номер вломился Коля Самохвальский, я чувствовал себя самой никчёмной тварью во вселенной, а вот Коля наоборот был как огурчик. И как ему удаётся? Вставай, кадет Пушкин, нас ждёт завод имени Миро во всём мире. Чего? осипшим голосом спросил я, приподнимаясь на подушке. Чего слышал? А может я того не пойду, скажи, что я заболел. Никаких не пойду, Коля был твёрд. Ты что, с ума сошёл, добавил он шёпотом. За такие дела тебя могут из делегации вообще исключить и отправить в академию первым же транспортом. Ты разве не понимаешь, что на нас все смотрят? Мы номер 1. Каждый наш шаг фиксируется конкордианскими журналистами. Мы же представляем здесь все объединённые нации. Конечно, в то утро у моего Коли произошло временное обострение мании величия. Но всё-таки на 50% он был прав. Не пойти на экскурсию значило, как минимум, вызвать недовольство Фидюнина. Офидюнину за его благосклонность ко мне я теперь должен был ноги мыть и воду лить. И что на этом долбаном заводе, спросил я бочком, пробираясь к душевой кабине. Там нам будут показывать, как в Конкордии собирают истребители. Типа мы роботов не видели. Так в том-то и прикол, что там не роботы, возразил Коля. А кто? Кони в пальто, у них ручная сборка. Ручная сборка, опешил я. Да. Так рентабельней, что ли? Не уверен, но вроде бы у них по статистике отказов аппаратуры в бою меньше, чем у нас. Но это же жутко дорого, крикнул я сквозь шум воды. «Ты разве не понял ещё, у встаньек никто и никогда на вооружении не экономит? Вообще-то да. Вооружение это святое. Разве можно экономить на святом? Я вышел из душ, несколько прозавевшим. Всё-таки ледяная вода средство испытанное. За столиком в гостиной сидел Коля, а перед ним стояли две полулитровых баночки Жигулёвского. "Освежитесь, пожалуйста, кадет Пушкин", заботливым медсестринским тоном сказал Коля. "А то вы на мумию похожи, Тутанхамона". Вот это было по товарищески по-нашему. "А что там у нас после завода?" спросил я с удовольствием, поглощая пиво. После завода у нас показательный воздушный бой. Кто с кем бьётся, не написано. А потом, а потом самая скукота колесник. Экскурсия в Первый народный кавалерийский полк. Ух ты! И куда только девалось моё похмелье? Ты только вдумайся, в Первый народный кавалерийский полк. Я люблю лошадей. Очень люблю. Даже слово обожаю готов употребить. Только говорить об этом не люблю. Почему? Потому что это модно нынче лошадей любить. Разбираться в мастях из бруи, в кармах и жакеях, отличать тракина от терца, халтыкинца от араба, знать, что такое ногавки и чем они отличаются от подгарков. Спорить о сравнительных достоинствах мурмынских тяжеловозов и тяжеловозов конкардианских. Бросать, как бы между прочим, ненавижу чистокровных верховых, они так быстро потеют, или все наездники хлюзди, другое дело с типлеры. Вот где мужество. хвастаться кто и на каких конных мероприятиях побывал во время валнений и отпусков, кто на Кубке директории, кто на Северном дерби, а кто на выставке лошадей в древнем мире. Модно это, а значит, любому идиоту доступно. А меня от всего модного с самой школы кричат. Наверное, особенным быть хочется. Вот и получается, что когда переверзев свою настёну с пены и урта перевозносит, мне только остаётся что помалкивать, не поддаваться же занудам. Я люблю носить свою любовь в себе, тоить её, выдерживать, как дорогое вино. Но когда Коля объявила об экскурсии в Первый народный кавалерийский полк, изобразить равнодушие у меня не получилось. Я просто выла от счастья. Такая возможность увидеть лучших, самых лучших лжеидей в итрагны собственными глазами представляется один раз в жизни, да и то не каждому. Я не ошибся, это было здорово. 1200 голов местной породы, которая по науке называется таширской. Таширцы лошади нарядные, с немыслимым экстерьером, который отзывается в душе всякого конника приятным волнением. Только вдумайтесь. Высота в холке в среднем 195 см, широкая и глубокая грудная клетка, передние и задние ноги поставлены идеально правильно. а суставы запястные искакательные самосовершенство лёгкая сухая голова с длинным изогнутым затылком и прямым профилем длинная шея с высоченным выходом эстетный изогнутый круп скульптурно обмускуленные подплечья и голень а масть лошадки все как одна изабелловы для тех кто не знает это означает золотые и голубоглазые Из изредка встречаются рыжеватые доцвет речного песка, крупные, ширококостные, резвые, никакой простоватости, никакой грубости в движениях, а какие выносливые, работоспособные. Ну разве кто-нибудь будет спорить, если я скажу, что таширцы подлинные четвероногие ангелы, спустившиеся на землю за тем, чтобы одним своим неземным видом срамить наше уродство. На экскурсии, по крайней мере, никто не спорил.